Глава 12. Правь. Мингир. Мягко и неторопливо точно облако в хорошую погоду скользил по небу над правью ковер-самолет. Внизу одно за другим появлялись, проплывали, демонстрируя себя во всей красе, и исчезали из виду разные царства, когда-либо созданные человеческой фантазией. По одному их виду сразу становилось ясно, насколько силен интерес к ним в яве. Одни царства занимали большие, а порой и огромные территории. В них кипела жизнь, и все было шумно, ярко, полно сочными красками. То покажется большой сияющий огнями город со множеством небоскребов из стекла и бетона и паутиной многочисленных улиц. Ходят по тротуарам толпы людей, движутся по широким трассам автомобили, мчатся по рельсам поезда, взлетают в аэропортах самолеты. Слышится гул моторов, звук множества голосов, музыка. Но вот город пропал, а вместо него возникло поле битвы. Грохочут пушки, пыхают огнем мушкеты, клубится дым, сбивается в кучу и падают лошади, всадники и пешие в мунтирах и киверах. А потом стихает шум боя, исчезает батальная картина и показывается вместо нее бескрайняя гладь океана. Плещут тихо волны. Бликуют солнечными зайчиками, и трехмачтовый корабль с раздуваемым ветром парусами держит курс на утопающий в зелени одинокий маленький остров. Но летит дальше и дальше ковер-самолет, и картины внизу сменяются одна за другой. Вместо океана возникает ледяная пустыня. После мрачных стен неприступного замка появляется пестрый шумный восточный базар, а за ним вдруг космический корабль, устремившиеся к далекой галактике. Часто показывались и миры размером куда скромнее, а цветами побледнее, будто краски выгорели на солнце или смылись дождем. Жителей, казавшихся совсем маленькими с высоты, было там куда меньше, двигались они словно бы медленнее, и шум от этих царств до ковра самолета почти не долетал. Нередко попадались и вовсе еле-еле заметные царства, крошечные и почти прозрачные. Разглядеть или расслышать, что там происходит, и происходит ли вообще, стоило немалого труда. Стосковавшийся по зрелищам Ратибор с любопытством глядел вниз и время от времени пытался привлечь внимание своей спутницы, указывая ей то на одно, то на другое. Но и гений досуг было сейчас чужие края рассматривать, их чудесами дивиться, да красотами любоваться. Иные заботы имелись, куда важнее. Рассеянно отвечала она жениху, лишь крепко держала его холодную руку и всеми силами старалась не смотреть на перстень с ухмыляющимся черепом. Так и сяк пытался снять его богатырь, и тянул, и на пальце крутил, да все без толку. Сидел перстень как влитой, хоть в этом не обманул Чернобог. «Поспеем ли в срок?» — тревожилась яга, косясь на солнце, высоко уж стоявшее над головой. Путь-то в царство главцев не близкий. Гладко ли дело пройдет? Не обманет ли левс? Только бы помогла рати -Бору чудесная диковина, Из камней навьей ограды сделанная. Неужто смогу я, наконец, вздохнуть с облегчением? Сколько уж лет того ждала? А как будет все позади, дальше не мешкая сразу в явь. Что-то там ныне творится, неспокойно на душе, чует сердце что-то неладное. И не узнать ведь, не глянуть в блюдечко серебряное, что украла супостатка Василиса. Чтоб ей, гадиня, ни дна да ни покрышки. И всем песеглавцам с ней заодно. Без особой охоты направлялась яга в царство монстров. Вовсе не были любезны ее сердцу жестокие полулюди-полузвери. А что на сговор она с ними пошла против своих же соратников, так то не по доброй воле, а от безысходности. Едва проведав о Мингире, что мертвых оживляет, в тот же миг поспешила она в царство монстров на разведку. Отправилась в Боудику тайно, серую совой обернувшись, да еще и шапку-невидимку с собой взяла. Не хотела раньше времени себя раскрывать, интерес свой показывать. Прибыв в нужное царство, отыскала яга в сером океане остров Спиару, закружилась неслышно над скалой на высоком берегу. Увидала, на этот раз уж своими глазами, а не через блюдечко заветное, арку широкую, сводчатую, из знакомых камней сделанную. И тут же мигом заметила, что сторожит ту арку, неусып большой отряд воинов со звериными головами. Как зенит ока берегут монстры свое сокровище. А стало быть, о том, чтобы тайком проникнуть к Менгиру, совершить обряд незаметно, да уйти тихонько, и речи не может быть. Огорчила эта новость сильно, зато другая порадовала. Убедилась ега, что не обманулась, глядя в блюдечко. Диковина волшебная и впрямь творит чудеса. Вскоре после того, как прилетела она сюда да схоронилась, так и оставаясь совой, в густой листве старого клёна опустился на поляну над обрывом небольшой летучий остров. Привезли на нем монстры нескольких убитых собратьев. и сотворили над ними обряд оживления, что и впрямь похож был на чудо. Положат чудище под свод каменный мертвое тело, вспыхнет Менгиры ярким огнем, и через некоторое время поднимается из подарки пёсиоглавец, живее живехенького. Здесь же, у Менгира, увидела и Левса, наблюдавшего за обрядом. Заключила, что делать нечего, придется к нему на поклон идти. Слетела она с ветки кленовой, ударилась оземь, приняла человеческий облик. Монстры, как увидали ее, тут же кинулись грозно рыча, готовые растерзать в клочки, но вожак остановил их одним движением руки. — Ты, Ига, откуда здесь взялась? — спросил сердито, но не без любопытства. — Зачем пожаловала? — Да вот, прознала про диковину твою, — кивнула Ига в сторону арки. Захотела сама посмотреть, как она службу свою служит. «Да уж, такой диковины, как мой Мингиру, даже у тебя нет», — самодовольно хохотнул Левс. «Хоть и идет на всю правь славы о твоих сундуках с вещицами чудесными, но моя-то будет лучше всех твоих вместе взятых». «Твоя правда», — не стала спорить Ига, решила сразу раскрыть карты. и вижу ясно, что предлагать тебе продать или обменять мингир бесполезно». «Это ты верно говоришь», — усмехнулся Левс. «Но не о том я тебя просить пришла», — продолжала Ига. «Не нужна мне твоя диковина насовсем. Позволь только раз ею воспользоваться». Если и удивился Левс подобной просьбе от той, что сама вход в царство мертвых сторожит, то виду не подал. Согласиться не согласился, но и сразу не отказал. «Смотря что предложишь взамен», — хмыкнул он. Спорили они в тот раз долго. Что бы ни предложила Ига, вожак монстров все отвергал. Ей уж стало казаться, что он просто насмехается над ней, когда Левс, наконец, выдвинул собственные условия. Он предложил немного много ни мало стать его шпионом в рядах соратников Перуна. Подумала Ига, подумала и согласилась. Ради жениха она и не на такое пошла бы. Да и не столь сильно дорожила соратниками своими. Даже более того, что с перуном, что с Василисой, что с Кощеем были у нее свои счеты. Навечно запомнила Ига еще в невестах, ставшая вдовой, что именно Кащеева стрела погубила ненаглядного ее Ратибора. Из тех самых пор, как сообщил Еге воевода Лисилка о смерти жениха, одна была забота у Еги. Отыскать живую воду, или какой иной способ вернуть любимого из Нави в мир живых. Что только она не делала, кого только не просила пособить. Все соратники о ее печали ведали, да вот не помог никто. Водяной и леший, может, и хотели бы, да не в силах были. А и Перун, и Василиса посулили помощь, да только не сдержали своих обещаний ни тот, ни другая. А раз так, то что за радость Еге преданность им хранить. Вот и стала она сообщать Левсу то, что того интересовало. Но все ж старалась при этом сильно никому не навредить. Хоть и было это ох, как нелегко. Постоянно приходилось вертеться ужом, лгать всем и изворачиваться, чтобы и цели своей достичь, и себя не выдать. Ну ничего, авось, скоро все это будет уже позади. «Смотри, ненаглядная моя, какое диво!» Ратибор, подняв руку с перстнем, указал вперед. «Будто кусок земли по небу летит, прямо с кустами да деревами, да и будто люди на нем. Вот же чудеса!» «Не люди, а письеглавцы», — разглядела Ига, прищурившись до ладонью от солнца заслоняясь. «Их это остров летучий. Коли так, значит и царство ихнее уже близко. Стало быть, схорониться нам с тобою надо». Открыла яга котомку, вынула из нее шапку-невидимку, прошептала слова заветные. И шапка тотчас начала расти, пока не сделалась больше ковра самолета и не укрыла надежно от посторонних глаз и ковер и тех, кто на нем летел. А вскоре и прибыли яга с Ратибором к заветной цели. Вот уж можно разглядеть сквозь хмурые облака, что, кажется, вечно укрывают небо над Боудикой, серую воду океана. А в ней очертания самого большого и самого зеленого острова царства монстров, что звался спиарой. Не так уж много времени из отведенного чернобогом срока оставалось в запасе. Все было за то, что надо надобно сразу к левсу идти, требовать исполнить давний уговор, допросить разрешения поскорее мингирам воспользоваться. Но будто удерживала что-то игу от этого шага, словно нашептывал ей кто-то на ухо. Погоди! В припрыжку дела не сделаешь. Не торопись, а то пожалеешь. Приглядись сначала, посмотри, что к чему». Потому и опустился ковер-самолет не рядом с жилищем вожака-песеглавцев, а далеко от деревни, в месте почти неприступном, над обрывом, где хранили монстры главную свою ценность. Как всегда, сторожили ту поляну отряды самых свирепых воинов. Ни зверь без их ведома рядом не проскочит, Ни птица не пролетит. Да вот только не птицей был ковер-самолет чудесный, шапкой-невидимкой укрытый и ворожбой Иги защищенной. Тихо опустился он в укромном месте за пышным кустом лещины. Ни звука не издал, ни лист рядом не дрогнул, ни травинка не шелохнулась. Сошли неслышно с ковра самолета яга и ратибор. Сотворила яга ворожбу, и ковер, и шапка-невидимка мигом уменьшились. Ковёр Яга проворно в котомку спрятала, а шапка так и осталась у нее на голове. Продолжала верно служить хозяйке, скрывая ее надежно ото всех посторонних глаз. О том же, что пьёсеглавцы Ратибора углядят, можно было не тревожиться. Обитатели Нави живым обычно наяву не видны, только во сне. Хотя, конечно, всякое бывает на свете. У самого же богатыря, как он увидал чудищ, что Мингира охраняли, Глаза на лоб полезли от удивления. Вот это диво, так диво! ахнул он и зашептал еле слышно. Слыхал я и не только от тебя, что есть в других царствах люди со звериными головами. Но разве ж думал, что сам их когда-то своими очами увижу? А вот это? Он указал рукой с перстнем на высевшуюся посреди поляны каменную арку, светящимися рунами расписанную. Стало быть, и есть та самая. Диковина чудесная, о которой ты сказывала. Не успела ответить яга, только палец к губам приложила. В тот же самый миг где-то высоко над головой послышался шум, с каждой минутой становясь все громче и отчетливее. Вскоре показалось из-за облаков темное пятно. Стало расти на глазах и превратилось в летающий остров. Пригляделась ега к тем, кто на нем прибыл, и поняла, что в деревню к левсу идти больше надобности нет. Сам он собственной персоной сюда пожаловал. С ним — тигроголовый Ахас, правая рука вождя, в неизменном своем серебристом доспехе, с десяток воинов охраны из разных кланов да дюжины две мертвых тел, рядами на летающем острове сложенных. Увидав, сколько мертвяков к Мингиру доставлено, выругалась и газ досады. «Это как долго им с женихом теперь ждать-то своей очереди придется?» Так все время отпущенное Навьем царем пройдет. Верно, нужно вылезать из тайного места договорить с Левсом, просить, чтобы дозволил первыми мингирам воспользоваться. Хотела уж выйти из своего укрытия Яга, да Ратибур ее за руку придержал. Погоди, любимая. Чует мое сердце, что-то тут неладно. Давай обождем немного. Посмотрим на диковину. Как-то она службу свою служит. Растерялась ега, Торопилась ведь она. И не могла признаться суженому ненаглядному, что не из-за одного только условия Чернобога спешит. Болело сердце о том, что действие яблока молодильного скоро должно закончиться. И казалось, что лучше уж умереть, чем предстать перед женихом страшной старухой, коей она по милости своего дядьки сделалась. Увидит ее такой Ратибор, думала ега, и разлюбит вмиг. И то верно. Разве ж можно любить такое страшилище? А разлюбит, любит, незачем и жить тогда дальше. Но не могла она сказать о таком, потому только кивнула молча. Что спорить? Правда в словах Ратибора была. Ега и сама чувствовала. Неладно что-то. Вот только что, пока не могла понять. Так и замерли они, невидимые за кустом. Ратибору-то не трудно было себя не выдать. а ига неподвижно стала и даже будто бы дышать прекратила. Спрыгнули тем временем с острова летучего Левс и его свита. Стали письеглавцы мертвые тела снимать да к мингиру подносить. Снова ахнул тут Ратибор. Егена мертвяков указал. И опять Талиш кивнула молча в ответ. Сама уже углядела, что в этот раз главцы необычных мертвецов оживлять привезли. Были среди тел... В ряды на летучем острове сложенных не только звероголовые чудища, но и люди. Что и говорить, было такое для еги в диковинку. Сколько ни смотрела она на Мингир через блюдечко свое серебряное, всегда видела, как монстры своих же товарищей оживляют, писиглавцев убитых. Но в этот раз у покойников головы были не звериные, а самые, что ни на есть человеческие, рассмотрела мертвых ега. Три мужчины и две женщины. Все молодые совсем, почти что дети. И одеты так, как одеваются нынче в яве. Одна девица, как мужчина, в штанах синих, узких приузких, Как такие вообще и натянуть-то на себя можно? А у другой волосы патлами разноцветными выкрашены. На туфлях каблучища огромные, как колодки. А сарафан розовый узок до да короток, ничего не прикрывает. Все из-под нее наружу. Одно слово — срамота. Но не затем ведь игана на ряды мёртвых девок смотрела, чтоб чужие фасоны хулить, а затем, чтобы понять по одеже, из каких краев будут убиты. Выходило, что какого-то из совсем новых царств, из тех, о которых совсем недавно в Яве истории сочинили. Это что ж получается? Пёсье главцы, жителей другого царства оживлять будут. Но для чего ж это монстром? То, что нападают чудища на соседей, что грабят их, в плен берут, а когда похуже, для Иги не было новостью. Но то, что песеглавцы для чего-то надумали вдруг их оживлять, сильно ее удивило. Тем временем лев его правая рука уселись на каменной скамье возле арки, и тигроголовый Ахас с усмешкой произнес. «Ну вот, и настало время новой задачи для Мингира. переглянулись от тех слов тревожно и Гай ратибор Тибор, а монстры, не мешкая к делу, приступили. Взяли два воина с волчьими головами за руки и за ноги первое тело, той самой полуголой девки в куцем розовом сарафане, и, ухмыляясь, занесли подарку. Засветились ярко письмена на каменном своде. Вспыхнул точно огнем мингир, ослепил на миг всех, кто был рядом, и серой вокруг запахло. А как погас огонь, да начал развеиваться дым, послышался на поляне звериный рык. И встал из подарки вместо полуголой девки монстра с левинной головой. Тут уж не выдержала яга. Ахнула в полный голос. Чуть не выдала себя. Хорошо, что и письеглавцы все в ту минуту дружно взревели, и никто яги не услыхал. Так и стояли неподвижно за ореховым кустом яга и ратибор. ошеломленные да онемевшие от увиденного, пока монстры ворожбу свою творили. Всех пятерых людей и парней и девок превратил Мингир в И Едва поднявшись на ноги, встали они в ряд с другими воинами, всем своим видом давая понять, что готовы служить вождю со всей верностью и преданностью. «Ну что скажешь?» — поинтересовался Левс у сидящего ряда Махаса. Тот одобрительно подцокал языком и добавил с глумливой ухмылкой. «Одного только жаль, что женщины мужчинами становятся. Я-то надеялся...» «Это не беда», — отмахнулся Левс. «Да будем себе живых». Стали уж после бывших людей тела убитых монстров под каменный свод класть. Настал их черед. А Ига все опомниться не могла. «Вот ведь повезло, так повезло». Просто чудом удалось избежать беды непоправимой. А не послушая ни сердца вещего, быть бы и Ратибору сейчас среди пёсей главцев. Поворотилась ега к суженому. Многое хотела ему сказать, а в первую очередь прощения попросить, что так все вышло. Хоть и не было в том ее вины, самой ее Левс обманул, да и знала она, что не станет любимой ее ни в чем упрекать. А все равно тяжко было на душе. Но поговорить в тот день с ужином больше ей не довелось. Засверкал глазами череп в перстне на пальце богатыря, оскалился, захохотал злобным смехом, сообщая, что истек срок, отведенный царем Нави. И исчез мгновенно Ратибор, будто его и не было, не успев даже попрощаться. А Иге только и оставалось утешаться тем, что не успело еще закончиться действие яблока молодильного. Скинулись монстры, заслышав хохот черепа. Бросились поляну осматривать. Дожидаться, пока обнаружат ее, яга не стала. Оборотилась мгновенно совой, да и улетела оттуда по добру, по здорову. Пусть побегают, пусть поищут, твари подлые, лживые. Закружила сова над спиарой, в бессильной злобе костеря, на чем свет стоит монстров и в первую голову левса. Вот ведь негодяй! Ни дна ему да ни покрышки, обманул он ее, обвел вокруг пальца, да и сама она хороша, позволила себя одурачить, повелась на пустые обещания, рискнула самым дорогим, что только есть у нее в жизни, и указала монстрам место, где народилось дитя, отмеченное знаком повелителя. Пусть не все тайны соратников раскрыла и Гапис и главцем, не рассказала им ни кто тот младенец, нигде его нынче искать. но все равно выполнила она свою часть уговора. Хотя, может, и лев вздумает так же. Мол, я обещал дать тебе мингиром воспользоваться, так вот он, пользуйся на здоровье. А то, что арка из камней сделана и не просто мертвых оживляет, а превращает притом в чудищ пюсиголовых, не моя забота. Мол, ты мне не все рассказала, и я не обязан тебе все до конца открывать. Вот с такими мыслями и кружила и гавня себя от бешенства. над главным островом монстров. Но улетать прочь не торопилась. Размышляла, как Левсу отомстить. Пусть не думает ни доносок, что ему это с рук сойдет. Так она этого не оставит, ни на ту напал. Понимала Яга прекрасно, что в битве с Левсом ей никак не справиться, и даже пытаться не собиралась. Не в боевом искусстве ее сила была, а в ворожбе. Ею-то и собиралась Яга Левса одолеть. Хвор сильную на него напустить, а лучше и что похлеще. Но для колдовства нужна ей была какая-то вещь вождя монстров, чтобы через нее порчу навести. И потому полетела незаметно серая сова дом левса искать. Но прежде чем добралась куда хотела, увидала с высоты в стороне от деревни что-то странное. Пригляделась, будто клетка частая, и внутри кто-то заперт. а два монстра с головами пятнистыми леопардовыми ее охраняют. Любопытно стала Иге, опустилась она пониже. «Батюшки! Да ведь в клетке никто иной, как ее враг, Василиса! Вот уж чудеса! Как же она здесь оказалась?» Так и тянула Игу тотчас с супостаткой поговорить. Но сдержалась она, понимала, что спешить не стоит. Сначала оглядеться надо, посмотреть, что к чему. Так что опустилась сова на ветку тополя неподалеку и стала наблюдать. Видела яга, что Василиса сидит в клетке вялая, печальная, будто сонная, как воду опущенная. Не иначе, примирилась уже со своей участью. Или притворяется ловко, хитрости-то ей не занимать. А вот стражи Василисины, напротив, бодры и полны сил. Ухо держит востро, незаметно мимо таких не проскочишь. Ну да это ничего. На такой случай у Иги свои средства имелись. Вот уж порадовалась она, что, покидая избушку свою, так тщательно в дорогу собралась. Много полезного с собой в котомку поклала, и кое-что из того ей сейчас очень пригодится. Отлетела сова в лес подальше, ударилась оземь и сделалась человеком. Облик вновь старушечий приняла. Действие молодильного яблока давно закончилось, но сейчас эта Игу уж не тревожила. Ратибора-то рядом нет, он ее такой не увидит. Да и остальные тоже, ибо она вновь шапку-невидимку на голову натянула. А еще отыскала в котомке склянку с сон травой и тихонько, крадучись, вернулась к клетке. Заприметила ига, что в тени большого камня в прохладном месте у стражей кринка глиняная стоит. Подобралась туда незаметно, вылила все, что было в склянке, в воду, отошла, затаилась и стала ждать. Четверти часа не прошло, как монстров жажда одолела. Напились они из кринки, да тут часы уснули оба крепким сном. Ткнула их ега для верности носком сапога. Спят, даже не шелохнуться. Подошла она тогда к клетке поближе, да кликнула тихонько: "Василиса". Та тут час вскинулась, глаза открыла, на ноги вскочила, заозиралась испуганно: "Кто здесь? Али по голосу меня не узнаешь?" усмехнулась Яга. Знала она, что голос-то у нее прежний остался. Молодой, звонкий. Не коснулись его злые чары Чернобога. «Яга?» — прошептала Василиса. Огляделась удивленно, но увидела лишь спящих стражей. «Где ты?» «А, понимаю, ты в шапке невидимки своей». «Верно говоришь. Уж всегда ты, подруженька, сметлива да догадлива была», — хмыкнула Яга. И как же только тебя такую умницу, разумницу в клетку к песяглавцам попасть угораздило? Не ответила Василиса, только лицо красивое в гримасе искривило. Да сама вопрос задала. А тебя-то саму каким ветром сюда занесло? Что я тут делаю, до да тебя не касается, сказала, как отрезала ига. Или ты подруга разлюбезная, надеялась, что я так до сих пор и сижу в сырых казематах, куда ты меня заточила? Нахмурилась была Василиса, явно хотела сказать что-то резкое, но сдержалась, просветлела лицом и даже улыбнулась, будто бы ласково. «Полно тебе сердиться на меня. Что было, то уж прошло, и быльем поросло. Кто старое помянет, тому глаз вон. А кто забудет, тому оба», — тут же подхватила Ига. «Да, полно», — повторила Василиса во весь голос и тут же, покосясь на спящих стражей, зажала себе рот ладонью. «О них не тревожься», — махнула рукой Ига. «Они долго еще спать будут». «Верно?» Глаза Василисы вспыхнули радостью и надеждой. «А коли так, может, ты вызвалишь меня отсюда? Ведь всего делов-то, только клетку открыть. А там уж я оборачусь птицей, и да и улечу. Ну что тебе стоит? А я в долгу не останусь. Сама же говоришь, подруги мы с тобой. Хоть и ссоримся часто...» Но ведь когда-то не разли и вода были. Помнишь ведь, небось? Вот, значит, как ты запела, снова усмехнулась Ига. Видать, совсем не сладко пришлось, сидячи в клетке-то. А ведь ты тут и в тепле, и на солнышке, и кормят тебя, окинула она взглядом в Василисину тюрьму. Вон даже соломки охапку кинули, чтобы ты спала мягко. А каково думаешь, мне было в подземелье? В темноте-то круглый день, без еды и воды. Да на цепи, как собаки. Стушевалась Василиса, ресницы пушистые опустила, вся румянцем залилась. Прости уж меня, ягуня, нехорошо я обошлась с тобой. Но знала я наверняка, что ты скоро оттуда выберешься. Ты ведь колдунья сильная, женщина ловкая, мудрая. Ни секундочки я не сомневалась, что ты быстро найдешь способ тюрьму свою покинуть. Так ведь и вышло. Разве ж нет? А теперь уж С милости весь надо мной. Сделай доброе дело, пособи сбежать. Открой клетку. Ключ вон у того песи главца на поясе висит. Видишь, тебе только руку протянуть. Да погоди ты, экая прыткая, — осадила ее яга. Прежде скажи, как ты тут оказалась, да только говори чистую правду. Пойму, что ты врешь, только ты меня тут и видела. — Ладно, — пробормотала Василиса. Видно было, что соглашается она без особой охоты, да понимает, что другого выхода нет. «Попала-то я сюда вместо тебя. Поймали меня письеглавцы у дуба портала, когда я тобой притворялась». «Это еще зачем?» — удивилась Ега, рассердившись не на шутку. «Что это еще такое, Василисушка, удумала? А затем, что ты, дорогая подруга, в сговор с ними вступила?» — тотчас парировала Василиса. «Или скажешь, что я и тут лгу?» «Вот то-то и оно», — прознала я. «Это ты монстрам подсказала, где нового повелителя искать?» «Не могла я допустить, чтобы ты и дальше помогала писейглавцам. Вот и заточила тебя в темницу, а сама твое место заняла». «Да, только гляжу, не больно-то удалась твоя затея». Ига постучала по прутям клетки. «Слишком крепкий, явно без ворожбы тут не обошлось. Интересно, кто монстрам в таком деле пособил?» У самих-то них колдунов и нет почти, а какие есть, те силой большой похвастаться не могут. «Но полно тебе дразнить меня», — взмолилась Василиса. «Отопри клетку, пока стражи не пробудились. И вот еще что». Ега будто бы и не слышала ее просьб. «Где мои заветные яблочко с блюдечком? Это ты ведь их украла из моей избушки? Никому другому из чужих не под силу отворить заговоренные мною сундуки». «Я не знаю, где они», — снова опустила ресницы Василиса. Врешь? «Не вру. Ну и сиди тут тогда», — в сердцах воскликнула Ига. «Погоди», — взмолилась Василиса. «Чем хочешь, поклянусь, не знаю, где сейчас блюдечко с яблочком. Твоя правда. И сундука в твоей избушке я их взяла. И когда сюда попала, они с собой у меня были. Да Левс отобрал. Откуда мне знать, где они теперь?» Может, он у себя дома где спрятал. Хочешь, вместе туда проберемся, да поищем. Только выпусти меня». Призадумалась яга на миг. Пробраться в дом к Левсу она и сама собиралась. Хотела вещь какую-нибудь прихватить, чтобы через нее на злодея порчу навести. Отомстить за обман. Но брать с собой Василису в ее планы никак не входило. А та, меж тем, все не унималась. «Выпусти меня из клетки, ягуня». «Нужда у меня огромная, непременно нужно на свободе быть. Что ж тебе так приспичило?» — хмыкнула яга, но услышанная в ответ мигом заставила ее забыть обо всем. Прижавшись лицом к самой решетке и тревожно оглядываясь на все еще спящих сторожей, Василиса горячо зашептала. «Слышала я тут, о чем говорят песь-яглавцы». «И что же говорят?» — встревожилась яга, сердцем почувствовав, что узнает сейчас что-то очень дурное. Они ведь в Яве не просто нового повелителя ищут». Голос Василисы задрожал. «Они и людей убивают». «Да ладно», — недоверчиво фыркнула Ига. «Где ж такое видно, чтобы обитатели прави на людей нападали? То, что раньше такого не было, вовсе не значит, что не случится впредь», — парировала Василиса. «Ты ж не знаешь ничего, а я тут уж давно сижу и разные разговоры слышу и говорю тебе». Обнаглели песеглавцы до того, что наявь набеги совершают, бесчинствуют там, и уже нескольких людей убили. Сама ведь знаешь, жителям праве оружие людское не страшно. Нам их пули, как об стену горох. А монстры сильнее нас, всех вместе взятых. Тебе же без меня ведомо, что есть у них волшебная диковина, которая мертвых оживляет. Так вот оно что. Василиса еще продолжала говорить что-то, но Ига уже больше ее не слушала. Только сейчас поняла она, что видела нынче, как оживляет песеглавцы не обитателей какого-то из совсем новых царств в праве, а людей из Яви. Страшно подумать, что творят они в мире людей, беспрепятственно вылезая из портала. Из дупла дуба, что только недавно рос еще в лесу, а теперь от него рукой подать до того места, где люди живут. И где... «Ох, батюшки, что же она тут стоит и лясы точит, когда...» «Прощай, Василиса», — крикнула Ига, обернулась с совой, да и полетела прочь. Оторопела сперва от неожиданности бывшая подруга, потом опомнилась, стала кричать что-то вслед, то ли молила, то ли ругалась, но Иге уж до того никакого дела не было. Спешила она, думала сначала сразу в Яфь отправляться, потом поняла, нет, рано еще. Толку-то на битву с пустыми руками идти. Надо хотя бы яблочко с блюдечком себе вернуть. Без них она как без глаз. Поднялась сова повыше в небо, долетела до деревни, отыскала дом Левса, что на лучшем месте стоял на высоком берегу, да и влетела в дверной проем. Повезло ей. Тихо было в доме. Ни Левса, ни его жены. Никого. Ударилась сова о земной пол, сделалась с человеком. которые уж раз она за сегодняшний день туда-сюда превращалась. Не счесть. Надела Ига шапку-невидимку. Осторожность прежде всего. Оглянулась вокруг, осмотрела жилище вождя писи, Главцев, не без любопытства. Сразу стало ясно, что дома монстров роскошью не отличаются. Не то, что богато убранный, весь в слепящих глаза золоте и драгоценных каменьях дворец Чернобога. а у песеглавцев даже жилище вожака тесное и темное. Вместо окна одна только узкая щель под потолком. Птицей не пролететь, но свет пробивается, дает рассмотреть, что вещей тут немного, только ложа, шкуры и покрытая, да большой деревянный сундук в углу. К нему-то и метнулась яга проворная и увидала сразу, что сверху на крышке ожерелье лежит, из чьих-то клыков до пальцев отрубленных. В миг признала его яга. «Сколько раз видела на шее Левса, но перетерся кожаный ремешок. Вот, видимо, Левс снял его, чтобы починить. Да только не видать ему больше своего украшения». Хмыкнула яга торжествующая и проворно ожерелье в котомку спрятала. «Будет теперь через что на обманщика порчу навести». После и сундук отворила. Подняла с немалым трудом тяжелую крышку дубовую. Заглянула внутрь и сразу увидала знакомый мешочек холщовый. Заглянула в него, и блюдечко, и яблочко на месте. Так все ладно сложилось, что и сказать нельзя. Но не успела она так подумать да спрятать мешочек в котомку, как в доме сразу будто темнее стало. А от входа голос послышался. «Кто здесь?» Встрепенулась яга, испугалась да не сильно. Голос был женский, а не левсов звериный рык. Поглядела в ту сторону и увидела, что стоит в дверях высокая могучая женщина в одежде из шкур. Немолодая уже. В темных волосах видны нити серебряные. Лицо, хоть и человеческое, но суровое, черты грубые. Сразу видно, что не человек то, а монстра жена главца. Смотрит грозно, ноги широко расставила, руки развела и в дверной проем уперла. Голос сердитый: Кто ты? Я тебя не вижу! «Но знаю, что ты здесь. Даже знаю, кто ты. Чувствую, женщина. Не выпущу». И крикнула в полный голос. «Левс, иди сюда скорей. У нас тут гостья непрошенная». Вот тут уж испугалась яга по-настоящему. Даже ожерелье Левсова обронила. обратилась с собой, да забыла про шапку-невидимку на голове. Упала та на земляной пол. А женщина увидала птицу, еще громче закричала. кинулась, чтобы поймать. Не стала ждать ика Напала первой. Клюнула женщину в голову. Целила в глаз, кажется, не попала. Но боль причинила. Потекла кровь. Женщина вскрикнула, схватилась за лицо. Подхватила сова на лету шапку-невидимку и вылетела из дома за миг до того, как ко входу подбежали Левс и его воины-охранники.